И хотят жить друг с другом, но не имеют рекомендации или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста. Она сказала, что, конечно, бывают. Ну и как же они и выходят из положения, спросил я. Никак не выходят. Просто живут вместе, да и всё, если есть где. А если негде, то встречаются где-нибудь в кустах или у подъездов.